Глинка написал много и в разных жанрах. Он автор исторической прозы и исторических драм, многочисленных путевых заметок, народной лубочной прозы, в частности, повести Лука да Марья. Он мистик, записавший великое количество своих снов и видений, тоже, по сути, отдельный жанр. Он создатель духовных эпических поэм и стихов, так называемых эллигических псалмов. Он один из основателей жанра тюремной поэзии. Он представитель школы поэзии гражданской, а самые поздние стихи его, старековская лирика, удивительным образом схожи с поздними стихами Георгия Иванова. Это отдельные темы для сравнения и исследования. Но Но как военный писатель Глинка всё-таки достиг высот наибольших Это и письма русского офицера, те части этой книги, что касаются собственно военных походов, и очерки Бородинского сражения, безусловно повлиявшие на работу Толстого над Войной и миром, причём не просто как исторический документ, но именно как проза, где, к примеру, едва ли не впервые даются описания сражения из позиции русского солдата, из позиции француза, и, конечно же, военная лирика. который он писал всю жизнь. Русский человек и война одна из главных тем Фёдора Глинки наряду с христианской и богоискательской. Причём, преодолевая традицию одическую, Глинка не уходит в другую крайность, когда основным наполнением военной лирики становится скорбь об утратах и культ жертв. За этими стихами всегда стоит жизненное утверждение. Среди военных стихов Глинки Стоит вспомнить как минимум несколько. «Как вихрь, как пожар, на пушки, на обозы, И в ночь, как дымовой, тревожит вражий стан» Партизан Давыдов, 1812-25 годы. Тишком, с своей командой зоркой, Прокравшись из леса под горкой, Как тут пардон, им нет пардона, И, не истратив ни патрона, Берет две трети эскадрона. Смерть Фигнера, 1812-1825 годы. Они бегут, сии толпы врагов, Бегут от нас, как страшная зараза, А русский царь с днепровских берегов, С задонских стран, с седых вершин Кавказа, Привел под знамем честь и рать От берегов пустынной лены, На берега роскошной сены, Победы и праздник пировать. Песнь русских воинов 1840-ые. Битва на поле гремела, битвы такой не бывало. День взошёл и погас в тучи нависнувшей дыма. Медные пушки дрожа, раскалялись от выстрелов частых, стоном стонала земля от пульбы иоружейной, весь воздух бурей издавался сплошной. Славное погребение 1841 год. В этом стихотворении юноша несёт погибшего в сражении товарища хоронить. Гренадеры помогают ему выкопать могилу штыками. Тут же начинается новый виток сражения, и могилу засыпают картечью и ядрами. Смотрите название: Мощнейшие стихи. А шашка между тем чеченцев вела с штыком трёхгранным с пор и именем его младенцев. пугали жоны диких гор за здравный кубок Ермолова 1847 год к перечисленным вещам и ещё большему количеству не названного тематически примыкают стихи Глинки о Москве в том числе одно из самых известных его сочинений город чудный город древний ты вместил в свои концы И посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Опоясан лентой пашен, весь пестреешь ты в садах, Сколько храмов, сколько башен на семи твоих холмах. Исполинскую рукою ты, как хартия, развит, И над малую рекою стал велик и знаменит. На твоих церквах старинных вырастают дерева, Глаз них схватит улиц длинных. Это матушка Москва. Кто силач возьмет в охапку Холм Кремля-богатыря? Кто собьет золотую шапку У Ивана-звонаря? Кто царь-колокол подымет? Кто царь-пушку повернет? Шляпы кто гордец не снимет У святых в Кремле ворот? Ты не гнула крепкой выи В бедовой твоей судьбе? Разве пасынки России Не поклонятся тебе?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 Пушкинской силой строки, но и Некрасовский голос, и Тютчевский, и Цветаевский все тут уже различимы. А Глинка Пушкин говорил: из всех наших поэтов Глинка может быть самый оригинальный. Но он ведь вы не застал стихов Глинки о Москве. Здесь бы его вся Александр Сергеевич был очарован. Однако с началом Крымской войны Глинка, которому тогда было без малого 70 лет, Для русского поэта возраст почти недостижимый превзошёл себя самого. Ура! На трёх ударим разом, недаром же трёхгранный штык. Ура! Отгрянет над Кавказом, в Европу грянет тот же клик. И 20 шло на нас народов, но Русь управилась с гостьми, их кровь замыла след походов, поля бились их костями. Тогда спасали мы родную страну и честь и царский трон, тогда о нашу грудь стальную расшибся сам Наполеон. Теперь же вздрогнився природа, во сне не снилось никому два христианские народа на нас грозятся за челму. Но год двенадцатый не сказки, и Запад видел не во сне, как двадцати народов в каске валялись на Бородине. И видел, что за все решения пришли с царём пощады мышь, и белым знаменем прощенья прикрыли трепетный Париж. И видел, что коня степного на сено пить водил колмык, и в тюльри у часового сиял как дома русский штык. Так знайте, в ваше всемитарство расчёт и вычет всё мечта. Вам русского не сдвинуть царство. Оно с Христом и за Христа. Ура, 1854 год. Изданная отдельной книжкой стихотворения Глинки «Ура» была настолько популярна, что продалось фантастическим по тем временам тиражом 10 тысяч экземпляров. Все полученные с издания деньги Глинка перевел раненым в Крымской войне. Очень скоро эти стихи, были переведены на английский, болгарский, китайский, маньчжурский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, сербский, французский языки. Очевидно, что под прямым влиянием Глинки в том же размере и с той же, только более жёсткой интонацией, написано 100 лет спустя Алексеем Эйснером, русским поэтом, воевавшим в Испании, его конница Легко вонзятся в небо пики, Чуть заскрежещут стремена, И кто-то двинет жестом диким Твои, Россия, племена. На пустырях растет крапива Из человеческих костей, И варвары баварским пивом Усталых поют лошадей. Опять, опять взлетают шашки, Труба ракочет по рядам И скачут красные фуражки По разоренным городам. Вольнолюбивые крестьяне ещё стреляли в спину с крыш, когда в предутреннем тумане перед разъездом встал Париж, а в ресторанах гам и лужи, и девушки сквозь винный пар о смерти молят в неуклюжих руках киргизов и татар, стучит обозная повозка в прозрачном Лувре свет и крик, перед винерой милоской застыл загадочный калмык. «Молитесь, толстые прелаты, Мадонне розовой своей, Молитесь, русские солдаты, Уже седлают лошадей» 1928-й. У Глинки есть, к слову сказать, и в прозаических его вещах примерно те же самые картины с неизменным перечислением тех тоже русских народов, которые одним своим видом приводили Европу в ужас. На девяти европейских языках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 Стоит его привести как весьма недурной образчик стиля. С самого начала несогласий наших с турецким правительством мы торжественно возвестили любезным нашим верноподданным, что единое чувство справедливости побуждает нас восстановить нарушенные права православных христиан под властных порте от Таманской. Мы не искали и не ищем завоеваний, не преобладательного в Турции влияния сверх того, которое по существующим договорам принадлежит России. Тогда же встретили мы сперва недоверчивость, а вскоре и тайное противоборство французского и английского правительств. Сбросив ныне всякую личину, Англия и Франция объявили, что несогласие наше с Турцией есть дело в глазах их второстепенное, но что общая их цель обессилить Россию, отторгнуть у неё часть её областей и низвести отечество наше с той степени могущества, на которую оно возведено всевышней десницей. Православные ли России опасаться сих угроз? За веру и христианство подвязаемся, с нами Бог, никто же на мы. Глинка немедленно отреагировал на царское послание стихотворением Христос воскрес. Пусть сердцем зверски распалённым в рак мчится к берегам святым в святые дни ядром колёным мы по Христосу им сосним. Воли не воли тут вспомнишь слова Виссарёна Белинского: теперь, когда русские уже не стыдятся, но гордятся быть русскими, Теперь, когда знакомство с родной славою и родным духом сделалось общую потребностью и общую страстью, стыдно русскому не иметь книги Глинки. Задолго до всех этих событий Александр Бестужев-Марлинский, тогда еще молодой литератор, а не мятежник, не ссыльный, не героический воин Кавказской войны, писал о Глинке. Он принадлежит к числу писателей, которых не Биография служила бы лучшим предисловием и к комментариям его творений. Уже тогда Бестужев понимал по-хорошему завидуя, насколько значимо для русского поэта боевое прошлое и бесстрашие. Такая жизнь даёт совсем другой оттец стихам, опламеняет их, как сказал бы Глинка, это его глагол, означающий озарить пламенем. На этом яростном огне Глинка и написал свои лучшие стихи. Из Москвы он переехал в Санкт-Петербург, а после смерти супруги в июле 1860-го вновь вернулся в Тверь. Смерть жены Глинка переживал очень сильно. Все, признаться, думали, что он не переживет ее надолго, все-таки ему было уже 74 года, но он нашел в себе силы для продолжения жизни. Биограф Глинки Павел Николаев описывает, как проводил поэт время в глубокой старости. День Фёдор Николаевича начинался в 11 часов. Встав, он в течение часа молился, затем пил чай и работал до 5-6 часов. Вечером Глинка в собственной карете выезжал из дома в кондитерскую Миллера-Вейса. Там он выпивал рюмку водки Русское добро, совершал небольшую пешую прогулку. И в 7 часов возвращался домой. В 8 вечера Фёдор Николаевич обедал, перед этим с полчаса молился, в полночь отправлялся в клуб. Почитав там газеты и поговорив со знакомыми, приказывал подать шампанского, которым угощал собеседников, развлекая их рассказами о прошлом. К примеру, "Войну и мир", Глинка мастерски иллюстрировал своими живыми рассказами. Из клуба, пишет Николаев, Глинка возвращался в два часа ночи. Читал, иногда писал, совершив молитву около пяти-шести часов утра, отходил ко сну. Я позабыл былую муку, и все нападки, бед и зла, Когда, прозрев, увидел руку, которая меня ввела. Они прошли те дни железные, как снов в страшилище прошли, И на пути, пройденном безны, уже цветами заросли. Храмцу на жизненном скитании два подол костыля, не тыль, один из них есть упование, терпение, другой костыль. На них то с чувством умиления быть может добрёд храмец до благодатного селения, где ждёт заблудших чад отец. Ты наградил 1869. Глинка возглавлял благотворительное общество «Доброходная копейка», выдавал на похороны 3 рубля всем, приносившим справку о смерти близкого, крестил детей бедняков и потом неизменно помогал им. Крестьянам своего поместья простил долг в 7000 рублей, очень заметная по тем временам сумма, выступал в качестве почетного попечителя Тверской гимназии и в Стал одним из создателей археологического отдела в Тверском музее. В здравом уме и памяти, на ногах, деятельный, всегда в мундире, а на праздниках неизменно во всех военных орденах, прожил он до 93 лет. На вопрос о возрасте спокойно и чуть иронично отвечал в старости. «Бог создал время, а люди выдумали годы». Скончался Фёдор Николаевич Глинка 23 февраля 1880 года. Похоронен был как боевой офицер с воинскими почестями. У нас есть великие поэты трагических судеб: мученики, самоубийцы, дуэлянты, пьяницы, страдальцы, беспутники. А есть и такой поэт. На фоне иных признаемся, почти с исключительной судьбой. Какая-то часть написанного Глинкой может показаться архаичной, хотя и в этих вещах видна античная сила и красота, но многое из сказанного им звучит поныне удивительно и любопытно. Его мечтания на берегу Волги представляют собой перечисление рек, которые видел и которые переплывал лирический герой, воин. Помимо Дуная упоминаются Буг, Днепр, Днестр, Десна, висла нева и так далее то есть перед нами своеобразная книга воды вполне себе модернистский ход для создания стихотворного текста в его стихотворении 1829 года весенние чувства и далеко не только в нём как в капле воды отражается русский символизм который явится только через 7 десятилетий но точно с теми же словами и с той же мелодией томление неизъяснимое в душе моей когда ласкается незримое незримо к ней его прозаические опыты аллегорий по верному замечанию филолога Орлицкого стали прообразом тургеневских стихов в прозе задачи которые глинка ставил перед собой Зачастую просто непомерное. К примеру, он написал свободное подражание Священной книге Иова и огромную поэму о жизни Христа Таинственная капля, прочитав предварительно всю доступную и малодоступную литературу на эту тему, существовавшую тогда. Ничего подобного в светской русской поэзии до Глинки никто не делал, да и после мало кто решался. Он предвосхитил, скажем, Цикл поздних христианских поэм Юрия Кузнецова. Если сегодня на минуту унять свою суету, можно услышать совсем не постаревший, никогда не повышающий интонации, добродушный, тёплый, убедительный голос Глинки. В Европе и у нас распространилось мнение, что общество больно, лежит уже на смертном одре, и должно добить его долбнёю. Другие задумали лечить раны насмешкой. Но что такое насмешка? Игла, намазанная желчью, она колит, раздражает, но отнюдь не целит. Укусом не утолить ран, для них нужен елей мудрости. Древние пророки и послы божие не играли в гумор, не смеялись, а плакали. в голосе обличителя, как в прекрасной душевной музыке, должна дрожать слеза. Эта слеза падает на сердце и возрождает человека. Или всего неохотнее переменяют люди наречие, одежду и образ мыслей, к которым привыкли. За всё сие, как известно, многие народы вели кровавые войны. Ты согласишься в этом со мною? Да, ну так слушай же. Я помню ещё то время, когда у нас в России все говорили по-русски. Были прибежники в вере, перед каждым праздничным днём слушали всенощную, и каждое воскресенье ходили к обедне. Я помню, как бывало хвалят человека, говорили: он коренной русский, истинный христианин, боится Бога и делает добро. Но на моей же памяти, когда иноплеменное воспитание овладело сердцами нового поколения, приметно отпали от цветения, начали скучать обрядами веры, и русские стыдились уже называться русскими. В стихотворении "Две дороги" Глинка предсказал, что человек придумает взмывающие настолько высоко летательные аппараты, что люди станут боги. За 3 года до смерти в одном из последних стихов своих, уже прошло 4 века, 1777 год. Глинка сделал другое, пока не сбывшиеся предсказания. Белый царь освободит Константинополь и Святую Софию. Не забыть имя своё, не истечь желчью, не отпасть от святыни. Вот его тихие заветы.